Дерри Пратчет Цвет волшебства Пролог В далеком и далеко не новом комплекте измерений В том крыле космоса, которое никогда не предназначалось для полета Клубящиеся звездные туманы дрожат, расступаются и... Смотрите То приближается великий Атуин Черепаха, медленно плывущая по межзвездному проливу. На ее могучих ластах инеем застыл водород. Ее гигантский и древний панцирь изрыт метеоритными кратерами, а глаза величиной с два моря, покрытые слизью и астероидной пылью, неотрывно глядят в сторону цели. В ее мозгу, превышающем размерами город, С геологической медлительностью ворочаются мысли, и все они о бремени. Большую часть бремени составляют Берилия, Тубул, Великий Тфон и Джаракин. Четыре исполинских слона, на чьих широких, загорелых под светом звезд спинах, покоится диск плоского мира, окаймленной пенистой гирляндой грандиозного водопада и накрытый нежно-голубым куполом небес. О чем думают слоны, астропсихологии установить не удалось. Существование Великой Черепахи было всего лишь гипотезой, пока небольшое и очень скрытное королевство Крул, чьи горы выступают над самым краепадом, не построила на вершине одного из утесов подъемное устройство, состоящее из стрелы и блоков. С помощью этого механизма за край в латунном корабле с кварцевыми стеклами были опущены несколько наблюдателей, в задачу которых входило проникнуть за пелену тумана. Эти первые астрозоологи долгое время провисели в космосе, пока огромные отряды рабов не вытащили их обратно. Ученые сумели собрать обширную информацию о природе и образе великого Атуина и слонов, однако даже это не разрешило фундаментальных вопросов, касающихся природы и цели Вселенной. Вот, к примеру, какого все-таки пола великий Атуин? Согласно неимоверно авторитетным заявлениям астрозоологов, на этот жизненно важный вопрос невозможно будет ответить до тех пор, пока не будет сооружен более крупный и мощный подъемник для космического корабля глубокого погружения. Пока же остается лишь размышлять об уже познанном вселенском пространстве. В среде академиков бытовала и была особенно популярна теория о том, что великий Атуин пришел ниоткуда и будет во веки веков равномерно ползти или размеренно продвигаться в никуда. Альтернативная теория, пользующаяся поддержкой религиозно настроенных умов, утверждала, что Атуин ползет от места рождения к брачной паре, как и все остальные звезды на небе, которые, очевидно, также передвигаются на спинах гигантских черепах. Когда же космические рептилии наконец сойдутся, наступит краткий и страстный сезон любви, первый и последний в их жизни. От этого пламенного союза родятся новые черепахи, которые понесут на своих панцирях обновленный комплект миров. Данная теория была известна под названием «Гипотеза Большой Случки». Так вот и вышло, что молодой косморептилиолог из фракции размеренного продвижения, испытывая новый телескоп, с помощью которого он надеялся измерить точное альбеду правого глаза великого Атуина, оказался в этот судьбоносный вечер первым сторонним наблюдателем, заметившим, что над самым старым городом плоского мира поднимается дым пожара. Однако потом ученый так увлекся своими расчетами, что все увиденное полностью вылетело у него из головы. Тем не менее, он был первым. Хотя были и другие. Наконец пришла пора отметить некоторые особенности строения и космологии системы, в которую входит диск. На плоском мире существуют два основных направления: в сторону пупа и в сторону края. Но поскольку сам диск вращается со скоростью один оборот в 800 дней, чтобы, как считает Рефоргул Крульский, равномерно распределять свою тяжесть по спинам поддерживающих его толстокожих, то выделяют еще два вторичных направления – по вращению и против онова. Основываясь на том, что крошечное солнышко, обращающееся вокруг диска, движется по постоянной орбите, в то время как под ним медленно поворачивается величественный плоский мир – Нетрудно догадаться, что здесь существует не 4, а 8 времен года. Лето случается, когда солнце встает или садится совсем рядом с краем, а зима, когда светило находится в точке, удаленной от первой примерно на 90 градусов по окружности. Таким образом, в землях, расположенных у круглого моря, год начинается в свечельник, далее следует весна Прима, за которой наступает лето. Перевалив через свою середину, день мелких богов, лето перетекает в осень приму, и вскоре все празднуют новый полугод, Строждество. Зима секундус, известная также как наматывающая, поскольку солнце в это время поднимается по направлению вращения, сменяется весной секундус на пятки которой наступает лето номер два. Дочка, отмечающая три четверти года, приходится на ночь всех пустых. Согласно легенде, в эту ночь единственный раз в году все ведьмы и колдуны остаются в своих постелях. Но вот уже с деревьев облетают листья, по ночам землю схватывает морозец, то грядет зима разматывающая, в сердцевине которой заледеневшей драгоценностью приютился новый свечельник. Поскольку пуп плоского мира не избалован вниманием Солнца, тамошние земли покрыты вечной мерзлотой, а вот край напротив – область солнечных островов и благодатных деньков. Неделя на диске состоит из восьми дней, а спектр – из восьми цветов. На плоском мире число 8 заключает в себе очень могущественную магию. Ни один волшебник никогда – ни в коем случае не должен произносить это число вслух. Почему все вышеописанное происходит так, а не иначе, не совсем ясно. Тем не менее, это отчасти объясняет тот факт, что богов на плоском мире не столько почитают, сколько проклинают.